Глава 81. Стены, коридоры, заброшенные комнаты, пустые, пыльные, и лучик света из телефона прорезающий тьму. Амандина чувствовала себя маленьким батискафом, погружающимся в океанскую бездну. С каждым шагом тьма смыкалась, словно чтобы пленить её, не дать повернуть назад, увлечь всё глубже. Она не знала, где и что именно искать, но когда оказалась в круглом зале и увидела уходящую вниз винтовую лестницу, поняла, что находится на верном пути. Ей показалось, что она внутри маяка или лифта. Бетон, металл, изгибы, круговерть, от которой мутилось в голове. Она посветила вниз, но её фонарик был слишком слаб, чтобы увидеть все лестницы. Она окоченела, ладони были синие, руки и ноги дрожали. Включая и выключая фонарик, она принялась спускаться, а в её уме между тем выстраивались худшие сценарии. Не в этом ли мрачном месте родилась идея распространить вирус? Не в этих ли стенах Кремля поместил микробов в пробирку, которую принёс во дворец правосудия? Кто был тот второй в маске? Сообщник Несколькими метрами ниже она прошла мимо тяжёлой деревянной двери, запертой на ключ. Очевидно, именно за ней скрылись две фигуры, когда она тайно наблюдала за ними снаружи через стекло. Она увидела капли воды на ступеньках. Они тоже спускались сюда. Она шла по их тайному логову, почувствовав нарастающий страх, ускорила шаг. Её телефон пискнул три раза. Замигал красный сигнал уровня батареи. Сообщение рекомендовало выключить телефон или подключить зарядное устройство. Амандину охватила паника. Удастся ли ей выбраться отсюда в полной темноте? Несколькими метрами ниже лестница наконец кончилась. Она решила спуститься и попала в большой сводчатый зал, где валялись старые мешки, доски, рулоны пластика и всякая рухлядь. Должно быть, она была под землёй, недалеко от бывшего вокзала, прикинула она, угадав очертания платформы. Вдали виднелся выключатель, она повернула его. Затрещала неоновая лампа и брызнул яркий свет. Амандина едва не закричала от радости. Ей вдруг показалось, что она слышит далёкий звук где-то позади, как будто бы металлический предмет бился о сталь. Она подумала о винтовой лестнице. Звук явно шёл оттуда. Сердце её колотилось так, будто она пробежала стометровку. Страх, стресс, чувство опасности всё смешалось. После нескольких секунд полной неподвижности и тишины она убедила себя, что ничего нет. Она снова посмотрела перед собой. Электричество было явно проведено недавно. стоял предохранитель, провод тянулся от выключателя к неоновой лампе, тоже новенький. Другие электрические провода уходили в сторону металлической двери. Амандина заметила её в нескольких метрах от той самой платформы, выходы с которой были забетонированы. За ней исчезали толстые электрические кабели. Что скрывалось за этой дверью? Она пошла в ту сторону, мокрая и дрожащая. Взгляд её упал на огромный замок, на который, по идее, должна была быть заперта металлическая дверь. Вот только замок был открыт, и ключ торчал в скважине. Они не могли забыть его запереть. Волна страха захлестнула Амандину. Они вернутся. Она бросила взгляд на карту маячка GPS. Красная точка так и застыла на улице Фриго. RV Кримье всё ещё был где-то здесь. Она прокляла себя, и в тот самый момент, когда поняла, что попалась в ловушку, батарея её телефона разрядилась окончательно. И наступила темнота. Чья-то рука погасила неоновую лампу. Среагировав инстинктивно, Амандина схватила замок, толкнула дверь и заперлась изнутри. Едва она успела задвинуть засов, как по металлу заколотили кулаки. Они барабанили в дверь, а Мандина закричала, схватившись за голову. Стук усилился. В панике молодая женщина с трудом дышала, ноги подкашивались. Ей конец. Нет. Она внутри? А, не старуша. Их разделяет металл. Думать, быстро думать. Она сползла по стене и крепко сжала свой мобильный телефон. Я звоню в полицию. Я знаю, кто вы, РВ Кремье. Стук по металлу прекратился. Амандина попыталась включить телефон, надеясь на последние содрогания батареи, но тщетно. Она тем не менее прижала телефон к уху, сглотнула и заговорила отрывисто, сыпля словами. Они, они хотят меня убить. Приезжайте, помогите мне. Я я заперта в здании на улице Фриго. Я спустилась по винтовой лестнице, это кажется рядом с бывшей разгрузочной платформой. одного из них зовут Эрве Клемье он он живёт в Фонтенэ-Суа. Приезжайте поскорее. В дверь ударили в последний раз и наступила тишина. Сработало. Прошло 2 минуты, а Амандина так и не смогла восстановить дыхание. Она была в ловушке, сама не зная где, в темноте, и на приезд полиции рассчитывать не приходилось, потому что звонок был блефом. Никто не приедет. Постепенно, по мере того, как она успокаивалась, до неё стали доходить звуки комнаты, в которой она была заперта. Она слышала шелест соломы, едва уловимый скрежет по металлу. Воздух был влажный, и ещё запах. Что-то животное, органическое. Амандина хотела достать из кармана маску, но пакет намок. Она только натянула пару латексных перчаток. Она услышала гул мотора, как будто заработал холодильник или морозильник. Раз есть электрический аппарат, значит, есть электричество. Молодая женщина вспомнила толстые провода, выходившие из распределительной коробки. Может быть, здесь есть свет? Она встала, чувствуя, что ноги совсем онемели. Ей пришлось ухватиться за ручку двери, чтобы подняться. Пальцы её шарили по стене, пока не нашли кнопку. Щелчок. Ничего не произошло. Одновременно прекратилось гудение аппаратов. Они отключили электричество. Значит, они ещё здесь, за дверью. Они держат её в плену и не выпустят. А что если они не поверили в её звонок? Если догадались, что она блефует? Что если на такой глубине нет сети, и они это знают? Вдруг раздался яростный стук. Теперь они били в дверь не кулаками, а железными брусиями, чем-то тяжёлым. Убирайтесь! Дверь тряслась, металлический грохот был невыносим. Надо было уйти подальше от этой проклятой двери, найти другой выход. С неё градом лил пот, а жара перехватила горло. Сырость не давала нормально дышать. Как в джунглях. Она шагнула в темноту, дрожа от страха, согнувшись, словно небо готово было обрушиться ей на голову. Солома шелестела вокруг неё, впереди, справа, слева, над головой, и по-прежнему этот животный вонь. Её пальцы пошарили рядом, нащупали металлические прутья. Вдруг Амандина ощутила острую боль в большом пальце правой руки. Вскрикнув, она отдёрнула руку, сняла перчатку и пососала палец. Кровь. Её укусили. Да как глубоко! Крысы. Крысы здесь, вокруг тебя. Ей представились сотни мерзких тварей, окружающих её, готовых наброситься, растерзать. В панике она выхватила из кармана антибактериальный гель и вслепую вылила на палец. Отчаянно растёрла его, нажала, чтобы вытекла кровь, как выдавливают яд от змеиного укуса. Грохот снова прекратился. Она забилась в угол, ощутила гладкие стены кубической формы. Мир острых углов. Аквариум. Вивариум. Она зажала руками уши, чтобы смолкли звуки, скрежет шелест соломы. Но всё это запечатлелось в её голове так глубоко, что ей подумалось, не было ли это злой шуткой её разума.